Вернувшись в красный блокнот, он сообщил Моризе и Дамьену, что отлучится на пару часов. В радиусе километра находилось девять химчисток. Лоран скачал с гугл карты и распечатал карту района, на которой нахождения каждого заведения было отмечено крестиком и отправился на охоту. Одна-две остановки на метро, дальше пешком. Он не сомневался, что завершит дело еще до полудня. Он опередил график. Ровно в одиннадцать он шел по улице, держа в вытянутых руках упакованное в прозрачный пластиковый пакет, висящее на плечиках белое платье. На пакете красовалась надпись «Химчистка Афродита. Ваши заботы, наши заботы». Он обошел шесть химчисток. В четырех первых ему сказали, что не выдавали подобной квитанции. В пятой принесли семь вычищенных галстуков от Эрме. По неизвестной причине знаменитая фирма, выпускающая бесспорно шедевры кожаных изделий, одновременно производила самые безобразные, по мнению Лорана, в мире галстуки. Вот и сейчас перед его глазами замелькали какие-то лисы, улитки, лошади и собаки на горчишно-желтом и синем шелке. Как бы там ни было, номер квитанции 0765 соответствовал набору галстуков. Возникло легкое замешательство, разрешившееся с помощью владельца заведения, определившего, что квитанция выдана не имя. В шестой химчистке приемщица молча взяла бумажку, также молча принесла платье на бретельках и открыла рот только для того, чтобы потребовать с Лорана 12 евро. Не в силах сдержаться, он позволил вопросу сорваться со своих горячих губ и получил короткий неудовлетворительный ответ «нет». Она не помнит, кто сдавал платье, извините. Итак. Теперь к имени прибавилось описание шатенка с волосами до плеч, с бледной кожей, очень светлыми, возможно, серыми глазами и хорошей улыбкой, невысокого роста справа над верхней губой родинка. Но фамилия по-прежнему оставалась загадкой, как не воодушевила Лурана встреча с Мудианой, как не гордился он тем, что вычислил химчистку, но приходилось признать, Других козырей у него в колоде не осталось. Вернувшись домой, он повесил платье на дверцу книжного шкафа, отступил на пару шагов и снова взял его в руки. Прикинув, какого приблизительно роста может быть лора, он опустил платье чуть пониже. В стеклянной дверце шкафа возникло отражение, похожее на древний дегератип. Лицо и руки женщины стерлись с течением лет, и сохранилось только изображение платья. Реальный мужчина рядом с женщиной-призраком. За стеклом виднелись корешки книг, которые Лоран собирал годами. Старинные тома в тканевых переплетах, первые издания, серия Плеяды, романы с автографами писателей, побывавших в красном блокноте. В квартире было полно других книг, Но здесь он держал только самые любимые, расставляя их таким образом, чтобы не «ссорить» авторов. Так ему бы и в голову не пришло поместить Селина рядом с Сартром, а Ульбека по соседству с Роб-Грие. Глядя на себя, замершего с белым платьем в руках, он подумал о воображаемой подружке Джона Ирвинга, хотя в книге ни слова не говорилось о владельце книжного магазина, нашедшем сумку незнакомки. Ее автор вспоминал студенческие времена, первые лекции по литературе и свое приобщение к греко-римской борьбе. Лоран повесил платье и вернулся к игральному столику. Камешки, зеркало, косметичка, ключи с брелоком, на котором выбиты какие-то иероглифы, парископ, тетрадневник. дневник «Карманного формата Роман Модиано, ручка Момблан, заколка с голубым цветком, рецепт сладкого мяса, пакетик лакричных леденцов». Он положил один в рот. «Нет, ничего не получится». Расследование зашло в тупик. «Наверное, надо сложить все вещи назад в сумку и отнести ее на улицу Марион». Не успел он так подумать, как ему стало тошно, словно он собрался отвезти в приют собаку под тем предлогом, что больше не может ее держать. Внезапно накатилась усталость. А может, просто оставить эти предметы лежать там, где они лежат? Храним же мы дома всякие безделушки, ненужные подарки от родственников и сувениры из других стран. Они пылятся у нас на полках, постепенно становясь органичной частью интерьера. Он выключил свет и пошел в красный блокнот. Белое платье светилось в темноте фосфорисцирующим пятном. Это была глупая затея. Вполне в духе Доминики встретиться не наедине, а в компании. Вместо того, чтобы пойти куда-нибудь поужинать вдвоем и спокойно обсудить историю с сумкой и шпилькой, Она предложила устроить свидание на нейтральной территории и в нейтральной обстановке. В новом баре, поющая муза, недавно открытым семейной парой художников-графиков, переквалифицировавшихся в рестораторы. Ожидалось семь человек, чита журналистов, женатых вторым браком и празднующих деревянную свадьбу, пять лет совместной жизни, архитектор, министр, пиарщица и они сами. Когда он пришел, остальные уже сидели за столиком в глубине зала, попивая коктейли с зеленым шампанским, как выяснилось, состоявший из шампанского с сиропом базилика. Луран поцеловал Доминику, слегка прикоснувшись губами к ее губам, поздоровался с присутствующими и занял место напротив Доминики. Судя по всему, она обрадовалась его приходу. «Ждем Пьера, но он куда-то пропал». Мобильный не отвечает, сообщил министр с недовольным видом большого начальника, который руководит множеством проектов и терпеть не может сбоев в работе. Доминика предположила, что отменили рейс. Пьер летел из Мадрида. Деревянная новобрачная вслух выразила надежду, что с Пьером не случилось ничего неприятного. Пиарщица высказалась в том духе, что Пьер перепутал час или дату встречи. Затем все выпили за деревянную свадьбу журналистской четы, и Лоран присоединился к общим поздравлениям, хотя видел этих людей впервые в жизни. Архитектор, тот самый Пьер, так и не появился. Его столб уставал на протяжении всего ужина. Лоран решил про себя, что Пьер предпочел остаться в Мадриде, чтобы лакомиться тапас в обществе танцовщицы «Фламенко» но не стал делиться с окружающими своими соображениями. Разговор за столом перекинулся на последние художественные выставки и политику. Время от времени Луран встречался взглядом с Доминикой. Когда это случалось, оба на мгновение замирали, после чего, ни слова не говоря, дружно поворачивали головы в другую сторону. В этих мимолетных переглядках было больше игры, чем реального взаимопонимания, ничего общего с тем неожиданно вспыхнувшим ощущением сообщничества, которое они испытали в памятный вечер в красном блокноте. Тогда между ними установилась связь с родни телепатической, обоим дававшая понять, на свете нет ничего, что помешало бы им провести ближайшую ночь вместе, это было чуть больше года назад. «Первая годовщина», — уточнил кто-то из «деревянных». Это осицевая свадьба. «Будем ли мы», — подумал Лоран, — «отмечать следующую». Чем дольше они сидели за столом, тем больше он в этом сомневался. «Бывает и такая эфемерная любовь, с самого начала обреченная на скорое угасание. Проблема в том, что ты отдаешь себе в этом отчет лишь тогда, когда она иссякает». После закуски тартары из экологически чистого лосося со свежими лесными ягодами подали паровое куриное филе с овощами. Разумеется, экологически чистыми, под пряным соусом, приготовленным по старинному перуанскому рецепту, который привез из поездки в эту страну один из бывших художников, ныне рестораторов. Все было очень в духе времени, так сказать, в тренде, модненько, но без перебора. Доминика заговорила о своем новом проекте, большой статье о кризисе, которую она собиралась предложить экономическому приложению «Монда». Лоран поймал себя на том, что мечтает об ужине в провинциальной гостинице-сети «Реле-Шато». «Ты сидишь в столовом зале старинного замка, потрескивает камин, а официант, принося очередное блюдо, желает тебе приятного продолжения». «А что там с твоей прелестной сумкой?» Реплика Доминики прозвучала в тот момент, когда общий разговор за столом неожиданно затих, так что Лорану пришлось рассказывать остальным всю историю. «О, вот бы меня кто-нибудь так разыскивал!» — воскликнула пиарщица, допивая третий бокал вина. «Глядишь, познакомилась бы с хорошим человеком». Вы не представляете, до чего мне надоели Марк и дети. За столом повисло холодное молчание. «Да бросьте!» — не сдавалась пиарщица. «Вы не хуже меня, знаете, что после 22 лет брака любого от семейной жизни мутит. Как ни печально, но это правда». Доминика попросила соседа, министра, налить ей еще вина. Лоран протянул руку к бутылке, но чиновник оказался шустрее. Я слышала, вам удалось залучить к себе на автограф-сессию Жанна Эшноза. Вдруг поинтересовалась деревянная новобрачная. Да, он подписывал у нас Равеля. А за какой роман он получил Гонкура? За «Я ухожу», — ответил Лоран. «Доминика говорила, вы из Амелино Том знакомы?» «Да, я знаю Амели». Пиарщица полюбопытствовала... «Правда ли, что Амелину Томп ест, как не раз сообщала в своих интервью, гнилые фрукты?» Лоран не знал, что и ответить. Он никогда не обсуждал с писательницей пищевую тему. На этом от него отстали, и беседа потекла по новому руслу, касаясь проблем семейной жизни и воспитания детей все теперь говорили практически одновременно. Голоса сливались в неясный гул, к которому Лоран перестал прислушиваться. Его взгляд упал на оставшийся незанятым стул архитектора. Не отрывая от него глаз, он плеснул в бокал вина и тихонько сам себе улыбнулся. И ему подумалось, что если как следует сосредоточиться, то можно увидеть призрачную фигуру отсутствующего гостя — По мере того, как пустил его бокал, эта идея нравилась ему все больше. Усилие мысли, и за столом появился еще один сатрапезник, вернее, сатрапезница. Никто, кроме него, ее не видел. Шатенка с волосами до плеч, с бледной кожей и очень светлыми глазами, с родинкой над правым уголком верхней губы, с губами в красной помаде, разумеется, красной, но скорее кораллового оттенка. Она тоже, как и он, скучала за этим ужином, но вот она улыбнулась, улыбнулась ему одному. В этом не было никакого сомнения. Никто ничего не заметил, а они прекрасно поняли друг друга. Надо еще немного сконцентрироваться, и тогда она встанет, подойдет к нему и тихо на ухо скажет: «Луран, пойдем отсюда». Ты идешь? Лоран повернулся на голос Доминики. «Я иду покурить. Пойдешь со мной?» На улице было холодно. Доминика прикурила сигарету, ладонью прикрывая огонек зажигалки от ветра. Затянулась и выпустила струйку дыма. «По-моему, между нами что-то разладилось», — немного помолчав, сказала она. «По-моему, тоже», — ответил он. «Мне кажется, у тебя кто-то есть». Лоран молчал и думал о ней весь вечер, это бросалось в глаза. «Мне кажется, наши дороги расходятся». «Можно написать целый список на тему «Мне кажется», — подумал Лоран. Доминика придвинулась к нему и с печальной улыбкой погладила его по голове. «Новых приключений, Лоран!» «Не звони мне больше», — холодно произнесла она. Бросила едва начатую сигарету и вернулась в ресторан. Вот и все. До чего легко один человек исчезает из жизни другого. Может быть, так же легко, как в нее входил? Случайная встреча, сказанные друг другу слова, и вот между двумя людьми уже завязался роман, потом другая случайная встреча, другие слова, и роману настает конец». Спустя пару минут он тоже вернулся к своему месту за столом. Больше всего ему хотелось оплатить свою часть счета и потихоньку испариться. «Сколько на свете вещей, которые мы делаем, повинуясь не нами установленным правилам, условностям, простой вежливости. Мы тяготимся ими и понимаем, что все это ни к чему». Доминика на него больше не смотрела. Она вела оживленный разговор с министром, который расточал ей улыбки. Нашла ему замену. Лоран выждал с четверть часа, в течение которых никто ни разу к нему не обратился. Министр явно делал успехи. Доминика выразительно улыбалась, откровенно принимая его авансы. В мозгу Лорана снова всплыло название романа Жана Эшноза и он понял, что больше не в силах противиться искушению. «Я ухожу», — объявил он и поднялся из-за стола. Подходя к кассе, он услышал голос Доминики. «Не обращайте внимания». Тоже неплохое название для романа. Фредерик Пишье явился в книжный ровно в семь вечера. Читатели его уже ждали. Он размотал шарф на шее, снял пуховик, пожал руки всем сотрудникам магазина, сообщил, что страшно тронут комплиментами Лорана по поводу своей последней книги и позволил проводить себя к специально для него поставленному столу. На столе выселись стопки небесных балок и нескольких предыдущих его романов. Мариза принесла стаканчик глинтвейна и блюдо с пирожными. В зале уже собралось человек сорок, и двери без конца открывались, впуская все новых посетителей. Луран сел рядом с Пишье, улыбнулся аудитории. Негромкий гул голосов сразу умолк поблагодарил писателя за любезное согласие принять приглашение Красного блокнота, а отважных читателей за то, что выбрались из дома в такой холод, и наконец представил собравшимся Фредерика Пишье, коротко рассказав о его жизни и творчестве. Потом писатель ответил на вопросы владельца магазина, не просто прочитавшего, но и внимательно изучившего его книгу. Встреча закончилась дружными аплодисментами зрителей. Лоран встал, оставив писателя общаться с публикой. Демьен разливал глинтвин в пластиковые стаканчики. Читатели выстроились в очередь к столу, за которым сидел Пешье. Лоран взял себе один стаканчик и подошел к Морезе. «Народу много. Это хорошо», — тихонько сказал он некоторые еще подходит ответила она косясь на входную дверь а что то доминики нет не смогла прийти доминика больше не придет сказал лоран разглядывая плавающий в стакане кусочек корицы извините лоран похоже я лезу не в свое дело ничего страшного мариза он взял ее за руку у меня теперь другая Только произнеся эти слова, он вдруг сообразил, что сам не понимает, зачем их сказал. Пешье с улыбкой выслушивал комплименты своей почитательницы Франсуазы и отвечал на привычные вопросы. «Как у вас родился замысел книги? Как долго вы над ней работали?» «Наверное, вы изучили гору документов». Он уже заканчивал выводить... «Моей читательнице Франсуазе?» Когда она задала следующий неизбежный вопрос. «Вы сейчас работаете над новым романом?» «Да, работаю», — лаконично ответил Пешье. Два с половиной месяца назад он действительно начал разрабатывать сюжет, который в кругу близких именовал «Дерьмовым», и о котором поостерегся говорить своему издателю. Он сочинял историю молодой служанки, жившей в начале 1900-х. Роман задумывался как обширная панорама, показывающая одновременно мир сельской Франции и высших кругов парижской буржуазии. Чистота чувств против развращенности нравов. Но он застрял на сороковой странице. Мари, та самая молоденькая служанка, вступает в связь с подручным мясника, парнем грубоватым, но романтичным. В нее влюбляется сын хозяев, робкий эстет, коллекционирующий жесткокрылых насекомых. Иногда на Пешье накатывало нечто вроде наваждения, и он говорил себе, что произведет на свет монстра, став первым, кому дастся вывести гибрид Гюйсманса и Марка Леви. Порой его одолевало горячее желание отдать свою героиню в лапы живодера с центрального рынка. Что касается юного идеалиста из хорошей семьи, то ему самое место было среди тропистов. Примечание трописты. Орден цистерианцев строгого соблюдения. Католический монашеский орден, отличающийся особо строгим уставом. Конец примечания. Все чаще случалось, что, выдавив из себя три строчки, он на целый день зависал в сети, по большей части изучая сайт eBay в поисках вещей, которые никто почему-то не спешил продавать. Тогда он, по обыкновению своих собратьев по перу, Вбивал в строку поиска своей имя, фамилию и название одного из романов и изучал отзывы блогеров и посетителей литературных сайтов, радуясь положительным и негодуя против нейтральных, оканчивающихся оскорбительным выводом. Проходной роман. Можно читать, а можно и нет. Иногда, воспользовавшись псевдонимом, Он сам сочинял на Amazon.com Хвалебные рецензии, превознося невероятный талант Фредерика Пишье. Так недавно он под ником Митси разместил статейку под названием Следующий гонкур Фредерику Пешье. Как у большинства писателей, у Пишье была и другая профессия. Он преподавал французский язык старшеклассникам в пригородном лице имени Пабло Неруды, расположенном по соседству с детским садом имени робеспьера пьера После 21 года учительства он начал чувствовать усталость, нервное истощение, что вы хотите. Посоветовавшись с издателем и родными, Пешье взял годовой отпуск, чтобы целиком посвятить себя литературному труду. Теперь, когда он дни напролет сидел дома, пытаясь работать над текстом, он уже жалел о принятом решении, лишившем его общества учеников. Непоседливые, хитрые, изворотливые, порой до ума помрачения темные в смысле культуры, они, как он понял, только сейчас, сидя перед монитором, наполняли его дни жизнью. Их представления о литературе зачастую лишали его дара речи. Маркиза де Мертей была, по их мнению, щучкой, а Вальмон — крутым чуваком. В тот месяц, когда они проходили роман, он разделил его на части, на манер телесериалов, и задавал на дом прочитать первый сезон, второй сезон и так далее. Название «Опасные связи» понравилось им сразу. Оно звучало современно, с сексуальным подтекстом и вызывало любопытство. Как ни странно, но мысль автора XVIII века они поняли в целом правильно, хоть и по-своему. Что касается «Мадам Баварии, то большинство мальчиков считали героиню романа занудой, склонной заморачиваться из-за всякой фигни. Девочки понимали переживания «Эммы» гораздо лучше – Зато трудные шахтерские будни персонажей Жерминаля все без исключения воспринимали как чистой воды фантастику. Последние строки любви Свана «Подумать только». Я попусту расточил лучшие годы моей жизни. Желал даже смерти. Сходил с ума от любви к женщине, которая мне не нравилась, которая была не в моем вкусе. Вызывали больше интереса. Кое-кто из мальчиков даже находил сетованием просто подтверждение, почерпнутое из личного опыта любовной драмы. Герой конкретно запал на тёлку, которая ему не подходила. Под конец до него допёрло, и он начал размышлять о себе и о жизни вообще. Написал сочинение «Почти отличник Хуго». четырнадцать баллов из двадцати возможных.